И берёт мою руку в свою правую. Я сижу такая сама не своя, а она кладёт мою ладонь себе на бедро, слегка прижимает сверху своей и тянет чуть вверх на тёплую кожу. Я не убираю ладонь, наоборот, пытаюсь расслабить руку. Вижу её взгляд. Ну, ты знаешь. Тут всё понятно без слов. Её левая рука ложится на моё колено, а я как деревянная. Сердце, конечно, скачет, но желания близости нет. А мне так хотелось, чтобы оно было. Но я отталкивать её не могу.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 Так что ль, и в этом случае хороши двойные стандарты. Вот ты говорила про фонесимантику. Насколько гадко звучит слово муж же ложство, если подумать. Оно жужжит, как полураздавленная муха. А произнеси леизбийская любовь. Что в этих словах? Романтика, экзотик, нежные отношения и опять же звук л. Согласна. В первом примере явная дисфония и отрицательная коннотация.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 Когда мы с тобой всё-таки увидимся, то Ольга замялась, не зная, как лучше закончить фразу. Мы, наверное, договариваемся об этом. Но я ни в чём не уверена. Я тоже, но почему-то хочу верить, что ничего невозможного нет. Сделать шаг навстречу дело не трудное, надо, чтобы этот шаг произошёл без усилий, словно бы сам собой. Оленька, у нас ещё есть время. Я буду о тебе думать, обещаю. А я уже давно думаю о тебе.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 ны дня с мыслями и чувствами, чтобы ни одно лишнее слово не разрушило этот волшебный контакт, который установился сейчас между ними. К шестому урокам по вторникам стоял классный час, и Ольга, по крайней мере, раньше, всегда готовилась к нему тщательно, начиная продумывать проведение ещё с понедельника, а то и с пятницы, особенно если случалось что-то необычное либо неприятное. Но несмотря на то, что в последние дни произошло много всего разного, и не только доброго, точил его поймало себя на том, что не знает, о чём будет говорить на классном часе в этот раз. Об успеваемости пока вроде всё хорошо, если не считать трёх-четырёх моментов, каждый из которых займёт по минуте. А дисциплине? Да, о ней можно говорить много и долго, особенно с участниками группы Свободный полёт. Кстати, надо посмотреть, может быть, ей что-то написали. Но надо ли знать всему классу о некоторых отклонениях в учебном процессе?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 Класс, с необычно лёгким шумом устроился на своих местах. Тачилова прошла к рабочему месту и тоже села, открывая классный журнал. В среднем ряду вдруг взметнулась рука. Да, Савлук. Что ты хотел? Ольга Викторовна произнёс ученик, поднявшись. Это правда, что вы хотите от нас уйти? Подобного Тачилова не ожидала. Этот вопрос ударил её немногом слабее, чем то молнии у окалицы. Она опустила взгляд.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 Вот стоял у доски в ожидании подсказки, но не дождался и сел. В кабинете повисла тишина. "Почему, Ольга Викторовна?" с недоумением и даже тревогой спросила Касинская. "Мы чем-то вас обидели?" послышался голос Ефсеева. "Классный шут был сейчас серьёзен как никогда. Если дело в нас, скажите, мы не хотим, чтобы вы уходили", произнёс Поповский. Участники свободного полёта молчали.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 и покупается. Любовь, талант, красота, убеждение всё. Деньги превращают циника в страшного человека. Богач же без того, как правило, жесток и беспринципен, особенно если он пришёл к своему успеху по чужим головам. Но богатый циник жесток и беспринципен вдвойне. Он считает, что деньги дают свободу, открывая все двери и предоставляя несчастлимые возможности для реализации любых желаний, вплоть до самых чудовищных.